Глава 14. Ожившая мумия фараона «Сокровища!» — одновременно закричали разбойники. Да, это была сокровищница, та самая, которую они так долго искали. Прямо посреди комнаты стоял золотой гроб с мумией фараона. Повсюду стояли сундуки с драгоценными камнями, огромные золотые подносы с драгоценной посудой, оружие. Все это окружало мумии египетского фараона. — Ну, наконец-то мы до на них добрались! — восторженно подпрыгивая, кричал шпион Дырка. — Теперь все это наше! Наконец-то сбылась наша мечта! Теперь мы богачи! — Наша мечта еще не сбылась, — заметил Бульбуль. -буль. До драгоценности мы добрались, но нам ещё предстоит их похитить и перетащить на наш фрегат. А времени осталось совсем немного, ведь скоро наступит утро." "А сколько сейчас времени?" спросил Пулькину своего друга. "Уже 8 часов", ответил капитан Бульбуль. -Буль. "Через час сюда могут вернуться французские археологи." "Эх, а мы всю ночь выпутывались из этих дурацких ловушек и лабиринтов Тогда нам нужно спешить." Заволновался Пулькин. «Ну, что будем брать?» Расхаживая по комнате, думал Бульбуль. «Всё, давай заберём все сокровища, какие здесь есть». Прыгая между сундуков с алмазами, размахивал руками дырка. «Мне здесь всё нравится, и золото, и драгоценные камни, и оружие». «Нет, всё мы взять не сможем», — покачал головой Бульбуль. -буль. «Но почему?» — не понял длинноносый шпион. «Да потому что мы столько не унесём». — объяснил Толстяк. — Нам нужно украсть самое ценное, что лежит в этой комнате. — Ну, тогда давай возьмём вот этот сундук с жемчугом, — показал пальцем дырка. — Смотри, сколько здесь жемчужин! Они такие красивые! — Да, ну их! — отмахнулся Бульбуль. -буль. — Они круглые, как шарики. Если мы случайно опрокинем сундук, они укатятся, и мы не сможем их собрать. — Тогда давай набьём все карманы бриллиантами и алмазами. Подбегая к сундуку, предложил шпион Дырка. «Мы сможем продать и купить на эти деньги пушки, пистолеты и другие пиратские штучки». «Что-то неохота мне связываться с этими стекляшками», — отмахнулся Бульбуль. -буль. «Нужно взять что-нибудь большое и очень ценное». «Что, например?» — спросил Пулькин. «Нужно взять такой предмет, который мы сможем спокойно пронести через весь город. При этом никто не должен догадаться». «Что за драгоценность мы тащим?» Задумчиво рассуждал Рожебородый Ульбуль. «Ведь в городе много полицейских, и как только станет известно о краже в гробнице, нас тут же арестуют, всех подозрительных начнут обыскивать, и если у нас в карманах найдут ворованные бриллианты, тогда нам крышка!» — добавил он. «Что же делать?» — расстроенно спросил длинноносый шпион. «Что, украсть, чтобы нас никто не заподозрил?» «Я, кажется, придумал!» Радостно улыбаясь, пробасил Бульбуль. «Ну, говори же скорей!» — теребил его Пулькин. «Мы с тобой украдём золотой гроб фараона!» Хитро подмигивая, торжественно сообщил Бульбуль. -буль. «У меня есть краска, мы его быстренько перекрасим в чёрный цвет. И одна собака не заподозрит, что у нас с тобой гроб из чистого золота!» «Ух, здорово придумал, обрадовался дырка. А что мы будем делать с мумией фараона? Она ведь в гробу лежит. А мы её с собой возьмём, засмеялся бульбуль. -буль. Вдруг она нам пригодится. А она нас не укусит? опасливо поглядывая на мумию фараона, спросил Пулькин. Уж больно она жутко выглядит, твой гляди, выскочит из гроба и вцепится прямо в нос. Держи краску и кисточко. — скомандовал Бульбуль. -буль. — Скорей перекрашивай гроб, у нас осталось совсем мало времени. Пулькин схватил кисточку и банку с краской и, высунув от старания язык, начал перекрашивать золотой гроб фараона. А толстый пират тем временем расхаживал по сокровищнице и разглядывал старинное оружие египтян. На стенах висели древние мечи, кинжалы и копья. Все ножи были с золотыми ручками и серебряными ножнами. Кроме того, в углу стоял сундук со старыми книгами и рукописями. В них было множество ярких картинок из жизни египтян. Но разбойников книги не интересовали. Им нравилось только то, что блестело и сверкало. Дырка продолжал красить, время от времени с опаской поглядывая на застывшую мумию. Ей было более пяти тысяч лет, и выглядела она зловеще. Казалось, что фараон внимательно наблюдает за разбойниками. «Готово!» — отходя в сторону и глядя на свою работу, сказал шпион Дырка. «Ни за что не скажешь, что он золотой». «Я возьму его спереди, а ты хватай сзади!» — распорядился Бульбуль. -буль. «Только смотри, не упади, а то наделаешь здесь грохоту, и раньше времени рассекретишь нас». «Ух, какой он тяжеленный!» Приподнимая золотой гроб, заскулил дырка. «Тащи, тащи! Ничего не поделаешь!» Подхватив гроб спереди, прохрипел толстый бульбуль. -буль. «Нам главное его из пирамиды вытащить, а потом мы какую-нибудь тележку найдём и погрузим на неё нашу поклажу». Подняв свой нелёгкий груз и открыв пошире дверь, разбойники пошли к выходу. Они снова попали в очень длинный и широкий коридор, но это был уже другой коридор. который вел прямо к выходу. Раньше пройти через этот выход разбойники не могли, так как все двери, встречающиеся у них на пути, запирались изнутри на огромные железные засовы, отодвинуть которые можно было лишь пройдя через комнаты ловушки. Археологи в конце рабочего дня запирали эти двери, включали потайные механизмы для комнат ловушек и только потом выходили наружу. Но так как разбойники уже благополучно миновали все расставленные ловушки, Они спокойно шли по коридору и без страха отворяли двери и засовы. «Главное, чтобы эти мерзавчики ещё не проснулись», — твердил по пути пират Буль-Буль. «Если они нас застукают, то непременно накажут». «Не волнуйся, наверняка они храпят без задних ног», — прогибаясь под тяжестью ноши сказал Дырка. «Ага, ты их плохо знаешь», — прохрипел бульбуль «Один самоделок ничего стоит». Если железный чурбан нас поймает, он таких шишек до да синихов нам наставит. Грабители подошли к последней двери, за которой находились прутик и чижик. Разбойники осторожно поставили гроб с мумией фараона на пол и прислушались. У Пулькина был очень острый шпионский слух. Он прислонил ухо к маленькой щелочке и стал внимательно слушать. «Ну что, слышишь что-нибудь или нет?» — спросил Бульбуль. -буль. «Кажется, кто-то похрапывает», — удивлённо ответил Дырка. «Что, прямо рядом с дверью?» — спросил капитан Бульбуль. -буль. «Да, кто-то спит прямо под дверью», — ответил Пулькин. «Давай посмотрим, кто там», — предложил толстый пират. Разбойники очень осторожно приоткрыли дверь и, к своему огромному удивлению, обнаружили спящих ребят. Протик и Чижик сладко спали прямо на полу перед дверью. «Как они сюда попали?» — вытаращил глаза дырка. «Кто их разбудил? Странно». «Наверняка, это крандашка-таракашка. Послал их следить за нами». Почесал бороду Бульбуль. -буль. «Как же теперь мы пройдём мимо них? Они наверняка проснутся и поднимут шум. А если они поднимут шум, то проснутся все остальные и нас схватят. «У меня есть одна хорошая идея!» Противным голосом засмеялся шпион Дырка. «Нам нужно хорошенько напугать их. Только важно, чтобы они остальных не разбудили». «Как же это сделать?» — удивился Бульбуль. -буль. «Чем же их испугать?» «А давай мумии напугаем!» Потирая руки, предложил Дырка. «Молодец! Здорово придумал!» Весело засмеялся Бульбуль. -буль. «Сейчас мы приоткроем дверь. Я достану из гроба мумию и высуну ее из-за двери на вытянутой руке. А ты в это время мычи как можно громче и противнее. Эти дурачки испугаются и убегут. А мы с тобой тем временем спокойненько вытащим из пирамиды золотой гроб и скроемся». Шепотом изложил свой коварный план шпион Дырка. Так они и сделали. Бульбуль -буль осторожненько, без скрипа, приоткрыл деревянную дверь и приготовился пугать мальчиков. А Пулькин засучил рукава и с гримасой крайнего отвращения достал из золотого гроба саркофага высохшую мумию египетского фараона. Мумия действительно была очень страшной, и дырке самому было немного жутковато держать ее в руках. но ему так хотелось поскорее выбраться из пирамиды, что он сам себя уговаривал не бояться умершего фараона. Пулькин высунул из-за двери мумию, а Бульбуль, -буль, что из силы, замучал нечеловеческим голосом. У -у -у -у -у -у -у -у Пират Бульбуль -буль завывал страшным голосом на разные лады. Он был так противно и громко, что, казалось, стены не выдержат и рухнут от этого ужасного воя. А Дырка тем временем вытянул руку вперёд и шевелил мумии таким образом, что, казалось, будто мумия и в самом деле ожила, и вот-вот бросится на Прутика и Чижика. Мальчики с криком вскочили и с перекошенными от страха лицами бросились в разные стороны. Прутик побежал влево, а Чижик вправо. «Ага! Испугались, голубчики!» Выглядывая из-за двери, радостно и противно засмеялся шпион Дырка. «Кажется, мы их здорово напугали!» Потирая руки, произнёс пират Бульбуль. -буль. «Теперь они не скоро отчухаются!» Дам бы только до пристани успеть добежать!» Приплясывая на месте, волновался Пулькин. «Нужно торопиться, у нас совсем мало времени осталось!» прохрипел толстый Бульбуль. -буль. «Скоро вернутся французские археологи». «А давай-ка мумию к двери прислоним, чтобы им страшно было», — предложил длинноносый шпион. «Лучше давай попробуем ее на табуретку посадить», — предложил Бульбуль. -буль. «Пусть у этих ученых от страха глаза вылезут». Пираты усадили высохшую мумию египетского фрауна на табуретку прямо у двери и, осторожно подхватив золотой гроб, со всех ног побежали в сторону города. Солнышко уже взошло, и на улице было жарко. Солнечные лучи нещадно пекли разбойничьи макушки. Грабители обливались потом, ноги их заплетались и вязли в песке, но они не останавливались ни на минуту. Они боялись, что их поймают и накажут за все злодеяния. А в пирамиде тем временем начали просыпаться наши путешественники. Первым открыл глаза профессор Пыхтелкин. Он привстал на кровати, сладко потянулся и огляделся по сторонам. Географ понял, что уже наступило утро. Он поднялся и посмотрел на часы Самоделкина. Потом Семён Семёнович обнаружил, что кровати чижика и прутика пусты. Но и разбойников тоже не было. Учёный сразу разбудил Самоделкина, карандаша, Настеньку и показал им на пустые кроватки. «Странно», — сказал географ. «Ребята давно должны были разбудить меня и Настеньку, но почему-то не сделали этого». «А почему нет Бульбули Пулькина?» — протирая глаза, спросил Карандаш. «Куда они делись?» «Мальчики могли просто уснуть на дежурстве», — заметил Самоделкин. А буль, -буль дырка могли встать пораньше и пойти погулять по пирамиде. — Вряд ли, — задумчиво сказал профессор Пыхтелкин. Я их вчера предупреждал, что в пирамиде очень много лабиринтов и ловушек. Одни, без французских учёных, они вряд ли отправились гулять внутри пирамиды. — Пошли, поищем их, — покачиваясь на пружинках, сказал самоделкин. — А вдруг с прутиком и чириком что-то случилось? — тоненьким голоском спросила Настенька. ведь они тоже могли заблудиться внутри пирамиды. «Они ещё такие маленькие и глупенькие», — покачал головой карандаш. «Нам нужно срочно отправиться на поиски ребят и разбойников». «Может быть, всё-таки подождём французских археологов?» — спросил географ. «Они знают пирамиду как свои пять пальцев». «Нет, нельзя терять время», — заторопился самоделкин. «Вдруг ребята нуждаются в нашей помощи». Карандаши профессор Пыхтелкин согласились с Самоделкиным и побежали следом за железным человечком. За ними не отставая, сменила Настенька. Она тоже волновалась за своих друзей и хотела помочь им как можно скорее. Ой! Неожиданно отскочил в сторону Самоделкин. Что это такое? И он показал на сидящую на табуретке мумию. Да, это же фараон Тутанхамон. Присев на землю от удивления, произнёс учёный. «Это же мумия!» «А почему она здесь?» Прячась за спину карандаша, спросила Настенька. «Мне страшно. Она что, сама сюда прибежала?» «Не говори чепуху!» Немного успокоившись, сказал Самоделкин. «Её кто-то нарочно сюда посадил, чтобы мы испугались!» «Интересно, кто это так глупо шутит?» Внимательно осмотревшись по сторонам, задумчиво проговорил волшебный художник. «Смотрите, сюда кто-то едет. Кажется, это наши друзья, французские археологи, возвращаются», — показал рукой профессор Пыхтелкин. «Ну вот и хорошо», — обрадовался самоделки «Они нам объяснят, что тут творится». «Что здесь произошло?» — спрыгивая с остановившейся машины, взволнованно спросил Себастьян Дюба. «Почему мумия сидит у входа на табуретке?» чита чьи-то глупые шутки?» — ответил карандаш. «Только вот мы не знаем чьи. А ещё у нас мальчики пропали», — выступила вперёд Настенька. «Да, и дырка с бульбулем тоже неизвестно, где бродит», — растерянно добавил Самоделкин. «Не могла же мумия сама прийти и сесть тут», — задумчиво проговорил археолог. Значит, её сюда кто-то притащил. — А это значит, что в сокровищнице кто-то побывал? — догадался Карандаш. — Так чего же мы стоим? Побежали с скорее туда. Проверим, всё ли там на месте? — взволнованно закричал французский археолог себастьян Карандаш Самоделкин, Настенька и географ с археологом побежали в гробницу. Француз отключил механические ловушки и открыл дверь. Пробежав по коридору, путешественники и учёные через несколько минут оказались перед входом в сокровищницу. «Смотрите, дверь приоткрыта!» — волнуясь, сказал Семён Семёныч. Карандаш широко распахнул дверь, и путешественники вбежали в потайную комнату, где стоял гроб фараона. «Золотой гроб пропал!» — закричал Себастьян Дюба. «Его похитили!» Возмущённо воскликнул Самоделкин. «Но кто? Кто же мог его похитить? Кому удалось миновать все эти ужасные комнаты-ловушки?» Удивлённо спросил друзей археолог. «Я, кажется, знаю, чьи это проделки!» Выступил вперёд Карандаш. «Чьи?» — спросили все одновременно. «Это сделали пират Бульболи шпион Дырка!» Ответил художник. «Точно, похоже, что это их штучки!» — согласился Самоделкин. «Только они способны на такие пакости!» «Но для чего им понадобился золотой гроб?» — удивился археолог. «Наверное, они опять решили взяться за старое!» — догадался Самоделкин. «Они решили опять пиратствовать на море!» «А зачем им золотой гроб?» — недоуменно спросил учёный. «Ну, как вы не понимаете, они хотят его продать и на эти деньги купить себе оружие, фрегат и другие прятские штучки», — объяснила Настенька. «А где же прутик и чижик?» — спросил Карандаш. «Может быть, разбойники захватили их в плен?» — подумал вслух профессор Семён Семёныч. «Нам нужно немедленно поймать злодеев», — решительно заявил Самоделкин. «Вот только куда они побежали?» «Я думаю, что они сразу же направились к пристани», — сказал археолог. «Там стоит ваш фрегат». «Точно!» — согласно кивнул головой Карандаш. «Они захотят угнать наш корабль. Мы должны их опередить и отнять у них золотой гроб». Путешественники, не раздумывая, выскочили из сокровищницы и побежали к выходу. Но у двери их ждала новая неожиданность. На пороге стояли Прутик и Чижик. Мальчики выглядели очень напуганными. «Где вы были? Мы вас повсюду искали!» Удивлённо спросил самоделкин. «Мы ночью пошли дежурить и случайно уснули», начал рассказывать Прутик. «И что же произошло?» Допытывался Карандаш. «Уже под утро из-за двери вдруг выскочила мумия и чуть-чуть не съела нас». Заплетающимся языком жалобно ответил Чижек. Она махала руками и мычала жутким голосом. Мы с Прутиком очень испугались и пустились на утёк. Нам было так страшно, что и передать нельзя. — Вот глупенькие какие! — улыбнулся Карандаш. — Я же вам сколько раз говорил, что на свете не существует никаких привидений. — А почему же тогда мумия мычала и махала руками? Выступил вперёд Прутик. «Или нам это почудилось?» «Это же вас, разбойники, пугали!» Объяснил Семён Семёнович Пыхтелкин. «Они вас напугали, чтобы вы убежали и не смогли им помешать». «А что они сделали?» спросил Чижик. «Они похитили из сокровищницы золотой гроб фараона», ответил Карандаш. «Я так и знал, что нельзя доверять этим злодеям». «Машина уже готова», Подбегая к путешественникам, сказал французский археолог. «Вы едете или нет?» «Конечно, едем!» Подпрыгнул на своих пружинках Самоделкин. «Ребята, бегите в комнату и возьмите все наши вещи!» распорядился Карандаш. «Мы уезжаем!» Прутик Чижик и Настенька тотчас же бросились выполнять приказ своего учителя. Схватив рюкзаки, ребята побросали их в машину. Прошло всего несколько минут, а путешественники уже мчались на огромной скорости в сторону города. И только вековая пыль клубилась под колёсами их автомобиля.